Глава 25. Предательский план. Оставалась самая малость — незаметно похитить Изабеллу. Но, как выяснилось, это оказалось самым сложным. Амелия не отходила от нее ни на шаг, словно предчувствуя опасность. Шустрый и Зуб следили за ними из тени, надеясь, что удастся подловить момент. Но время шло. А Белла все так же была под пристальным присмотром. Вдруг неподалеку раздались голоса. «Изабелла!» — позвала одна из девушек, занятая стиркой. «Ты могла бы повесить белье на заднем дворе? У меня совсем нет времени». «Конечно, Лючия, с удовольствием помогу тебе», — отозвалась Белла с улыбкой. Амелия кивнула. «Я подожду тебя здесь. Возьми корзину и иди, я скоро приду». Изабелла послушно взяла корзину с выстиранным бельем и направилась к заднему двору. Шустрый и Зуб переглянулись. Белла ушла одна, и ни одной охраны поблизости не наблюдалось. «Вперед!» — прошептал Шустрый, прячась за углом. Они двинулись за ней, стараясь не привлекать к себе внимания. Шустрый двигался бесшумно, как змея, а Зуб осторожно ступал, сдерживая волнение. Изабелла весело насвистывала мелодию, развешивая свежевыстиранное белье на веревках. Ветер играл с простынями, заставляя их плясать, словно белоснежные паруса на корабле. Девушка на мгновение закрыла глаза, представляя себя в Венеции, в саду родного дома, где ветерок так же нежно шевелил листву на деревьях. Она даже не заметила, как двое мужчин осторожно прокрались к ней, прячась за развивающимися полотнами. Шустрый жестом показал зубу подождать. Его глаза горели решимостью. Все должно было пройти гладко. Изабелла принялась вешать последнюю простыню, когда чья-то грубая рука зажала ей рот. Она дернулась, пытаясь вырваться, но крепкие объятия удерживали ее, не давая даже вскрикнуть. «Тихо, красавица!» прошипел Шустрый ей на ухо. «Не дергайся, и ничего плохого не случится». Изабела попыталась вырваться, но Зуб быстро связал ей руки за спиной. Они действовали умело, словно проделывали это не в первый раз. «Поторапливайся», — прошептал Зуб, озираясь по сторонам. «Скоро кто-нибудь заметит ее отсутствие». Шустрый кивнул, заталкивая Изабеллу в тень между деревянными бочками. Она отчаянно пыталась кричать, но ее голос глушила крепкая ладонь пирата. Глаза девушки расширились от ужаса. Она поняла, что никто ее не услышит. «Быстрее, Клодки!» — прошептал Шустрый, пока черный призрак не вернулся. Они осторожно повели ее к берегу, стараясь не издавать ни звука. Белье продолжало весело трепетать на ветру, скрывая их побег от посторонних глаз. Изабелла изо всех сил вырывалась из крепких объятий, но силы были неравными. Грубые руки удерживали ее так, что любое движение причиняло боль. Она задыхалась от отчаяния, но не сдавалась. «Не заставляй нас снова ударить тебя!» — хрипло прошипел зуб. Его глаза сверкали злобой. Ты нам нужна, живой и невредимой. Зачем? Почему? — еле выдохнула Изабелла, чувствуя, как страх сковывает ее грудь. Шустрый усмехнулся, подтягивая канат, которым стягивал ее запястье. — Мы тебя похитили, мы тебя и вернем. Виторио Торренти. Имя прозвучало, как гром среди ясного неба. У Изабеллы перехватило дыхание. Виторио! Она смотрела на своих похитителей, не веря своим ушам. Зубы шустрый продолжали свою работу молча и сосредоточенно. Их лица были суровы, а руки крепки. Лодка покачивалась на волнах, стремительно унося их все дальше от острова. Пилистрина уменьшалась вдалеке, превращаясь в неясную тень на горизонте. Свобода таяла на глазах, оставляя за спиной все мечты и надежды. Изабелла с трудом сдерживала слезы. Ее сердце билось так громко, что, казалось, его стук могли услышать даже пираты. Она думала о Рафаэле, о его словах на вершине башни, о кольце, которое он надел ей на палец. Вся ее жизнь рухнула в одно мгновение, как карточный домик. Когда они поднялись на рыбацкую шхуну, зуб грубо толкнул Изабеллу вперед. Она оступилась, но удержалась на ногах, стараясь не показывать слабости. Шустрый открыл скрипучую дверь каюты и с силой швырнул ее внутрь. «Сиди тихо, маркиза! Никто тебя тут не услышит!» — усмехнулся он, захлопывая за собой дверь. В помещении было темно и душно. Единственным источником света служила крошечная иллюминаторная щель, через которую можно было разглядеть только кусочек неба и смутные очертания острова, стремительно отдаляющиеся прочь. Изабелла прижалась к холодной деревянной стене, ее пальцы судорожно вцепились в шершавые доски. Слезы катились по ее щекам, обжигая кожу, но она не могла сдержать их. Рафаэль, спаси меня! Шептали ее губы, дрожат от отчаяние. Она хотела кричать, звать его имя, но понимала, что в этом нет смысла. Голос утонул бы в шуме волн и в гулком скрипе мачт. Шхуна раскачивалась на воде, гонимая ветром в неизвестность. Остров Пелестрина становился все меньше и меньше, пока совсем не исчез за горизонтом оставив лишь смутную тень в памяти. Изабелла сжалась в комок, чувствуя, как беспомощность охватывает ее. В сердце полыхал страх, но где-то в глубине души теплилась искра надежды. «Рафаэль найдет ее, он непременно придет за ней». «Я верю в тебя, Рафаэль», прошептала она сквозь слезы, глядя на узкую полоску неба в иллюминаторе. «Я буду ждать». Сколько бы это ни длилось. Тем временем черный призрак возвращался в крепость. Он пообещал помощь островитянам, заверив их, что все будет в порядке. Но на душе скребли кошки. Неясное чувство тревоги не покидало его ни на мгновение. Рафаэль уверенно пересек внутренний двор, бросив беглый взгляд на башни крепости. Все выглядело как обычно. Стражники на постах. Слышались привычные голоса пиратов, но что-то было не так. Он направился к комнате Изабеллы. В мыслях уже представлял ее ласковую улыбку, звуки ее смеха, который каждый раз заставлял его сердце трепетать. Но, проходя мимо оружейной комнаты, он внезапно замер. Раздался крик, приглушенный шум и громкий стук. Рафаэль напрягся, инстинктивно сжимая рукоять сабли. Затем он узнал голос Винченца, ярость и отчаяние в его тоне. Не теряя ни секунды, призрак бросился к оружейной комнате. Дверь была заперта, но одним мощным ударом ноги он распахнул ее. Винченца стоял внутри, отчаянно стуча кулаками в толстые деревянные доски. «Винченца!» — Рафаэль нахмурился, удивленный увиденным. «Что здесь происходит?»